Глава 20. Всё-таки здорово, что мы выбрались в бар, воскликнула Сонька и улыбнулась официантке, поставившей перед ней тарелку с отбивной. А можно мне ещё десерт заказать? Мы с Юлей обменялись сочувственными взглядами. Нас ожидали овощные салаты и рыба на гриле. Тоже неплохо, но как же мне хотелось жирной и вредной пищи. Она здорово успокаивала нервы, а последние дни были полны потрясений. С первазом мной начал ухаживать Борис Андреевич. Его внимание льстило, но в то же время смущало. Я бы хотела, чтобы всё осталось как прежде. Потом то неудачное свидание с Игорем, а теперь ещё и Егор стал вести себя странно. Порой мне начинало казаться, что он заигрывает со мной, но ведь это бред. Он сам сказал, что я для него как младшая сестрёнка. А сегодня на кухне он словно хотел поцеловать меня. И эта его шутка с мамой мне дорого обошлась. Миллионы нервных клеток умерли, пока я придумывала разумные доводы в пользу того, что мой сосед придурок, но придурок не опасный. Остаётся надеяться, что она поверила мне. У тебя же только вчера Антон приехал, вспомнила Юля. Я удивлена, что ты позвала нас куда-то. Вы же начали встречаться. Выбросив из головы Егора, я прислушалась к разговору. Сонька хитро улыбнулась и отпила коктейль. У нас вчера и так свидание было. Будем видеться каждый день, быстро остынем друг другу. Так что пусть потомится в ожидании. Ну ты стратег, рассмеялась Юлька. А я уже не могу расстаться с Владом. Стоит ему уйти на работу, как начинаю скучать. Кажется, у вас всё серьёзно? спросила я, радуясь за неё. Подруга мечтательно улыбнулась и кивнула. Слава богу, выдохнула Соня. Хоть одну пристроили. Ксюх, когда тебе парни найдем? У меня еще две кандидатуры есть. Да иди ты, огрызнулась я. Хватит с меня твоих свиданий. С последнего едва ноги унесла. Зато дома тебя ждал верный рыцарь. Много значительно протянула Юля. Я только закатила глаза. И зачем я им рассказала про вчерашнее? Подруги весьма впечатлились тем, как быстро сосед выставил Лизу из дома. Он отказался от перепихона ради тебя. Поддохнула Соня. "Да, для парня это практически признание в любви. Ага, а дома меня ждёт кольцо или верный конь рыцаря", беззлобно рассмеялась я. "Пойдёмте лучше танцевать". На сцене бара играла местная кавер-группа, перепевая рок-хиты прошедших десятилетий, и народу на танцполе уже было в избытке. Я первой вышла из-за стола. Удивительно, но мне и вправду хотелось позажигать. А ведь обычно меня всегда вытаскивали подруги. От хриплого голоса социалистки по телу пробегали мурашки, и я с удовольствием отдалась музыке. Прикрыв глаза, отбросила волосы назад и двигалась в такт мелодии. Никакого стеснения, как бывало прежде, словно внутри меня пали какие-то заслоны. Когда песня закончилась, рядом со мной нарисовался незнакомый парень, лет двадцати пяти, в клетчатой рубашке и узких джинсах. Познакомимся? Он улыбнулся и положил руку мне на Татью. Я покачала головой и вернулась за столик, где меня встретили сияющие подруги. Соня протянула мне бокал шампанского. Всю! Наконец-то мы дождались этого момента. Я не понимающе уставилась на нее, и в разговор вступила Юля. Ты сумела познакомиться с парнем в баре. Пусть ты его отшила, но сам факт. Я машинально приняла шампанское и о задаче не остановилась. Да, раньше такое вряд ли случилось бы. Я же почти все время ходила хвостиком за подругами или отсиживалась за столом. Не знаю, что именно тебя раскрепостило, свидание или общение с Егором, но продолжай в том же духе. Соня со звоном коснулась моего бокала своим и торжественно сказала: «За тебя, Ксю». Спасибо. Я обняла подруг. чувствую острую благодарность к ним. Домой я возвращалась ближе к полуночи, и снова на такси. Да, надо, пожалуй, умерить свои аппетиты, а то денег на подарки родным не останется. Не говоря уже о подготовительных курсах. Интересно, Лиза опять торчит у нас? Надеюсь, что основное действо уже завершилось. Будет обидно видеть Егора в объятиях напарницы. И хотя девушка мне нравилась, я вдруг поймала себя на ревности. Неужели я ревную соседа? Так какое право я вообще имею на это? Залясь на себя, отворила дверь в квартиру и первым делом взглянула на обувь на коврике. Чужих женских сапог не наблюдалось. И в душе вспыхнула радость. Зайдя в гостиную, я обнаружила тихо бубнящий ноутбук и мирно спящего на диване Егора. Плед сполз, и моим глазам открылся голый торс. Да, футболками парень себя явно не утруждает. Не удержавшись, подошла ближе. Во сне сосед казался мягче и моложе. Темные ресницы подрагивали, а на щеке отпечатался след от подушки. Как же мне хотелось прикоснуться к нему! Кончики пальцев буквально зудели. Мысленно выругавшись, я заставила себя отойти. Уверена, это во мне говорит шампанское. Сама бы я о таком и не подумала. По ноутбуку шел фильм Чарли и Шоколадная фабрика, уже финальные сцены. Эх, а я ведь вполне могла остаться дома и посмотреть кино вместе с соседом. И почему же мне стало горько? Выключив ноутбук, я укрыла парня пледом и отправилась спать. Буду действовать как Скарлетто Хара. Подумаю об этом завтра. Утро знаменовалось головной болью и мерзким привкусом в рту. Все-таки распитие шампанского не доводит до добра. Повалявшись ещё пару минут, я поднялась с постели и прислушалась. В гостиной раздавались чьи-то голоса. Егор включил очередной новогодний фильм. Интересно, а кофе он сварил? Я успела пристраститься к нему, хотя раньше не любила. Зевая, потянулась и поплёлась в ванную. Сколокоченные за ночь волосы вновь встали дыбом. Проходя мимо кухни, я вдруг остановилась, как вкопанная. Мне почудилось или я слышала знакомый голос. Заглянув внутрь, обомлела. За столом расположилась мама. Рядом сидел Кирюха, с любопытством оглядывающийся по сторонам. Егор в фартуке, откуда он только его взял, колдовал над туркой. Да, несмотря на все её заверения, я так Ксении не поверила, решительно произнесла мама. Сразу же видно, между вами что-то есть. Да, Ирина Анатольевна, вас не проведёшь, улыбнулся Егор. Мы и совсем недавно начали встречаться. Я протёрла глаза, но фантастической картинки никак не желала рассеиваться. Я же пирожки вчерашние привезла, спохватилась мама и полезла в пакет. С ягодами, вкусные. Чёрт, кажется, это не галлюцинации на фоне похмелья. Мама действительно здесь. Привет, Ксюш, заметил меня брат. Взгляды присутствующих скрестились на мне. Доброе утро, проเปลела я и слабо махнула рукой. Бросив пирожки, мама подошла ко мне и стиснула в объятиях. Я почти услышала хруст костей. Через пару мгновений к нам присоединился и Кирюха. Неужели и вправду соскучился по мне, или просто рад переключить внимание на меня? И ещё бы такой повод. Уткнувшись в мамино плечо, я увидела, как позабытый всеми Егор В стянул со стола один пирожок. Заметив мой взгляд, он обоятельно улыбнулся, а я в ответ погрозила ему кулаком. Что он тут устроил? Мама, я, конечно, рада тебя видеть. Тут я безбожно врала, даже Кирюха хмыльнулся. Но что ты здесь делаешь? Вчера позвонила Мариантонна, помнишь её? Я хорошо знала её. Они дружили со школьной скамьи, но с недавних пор Мариантонна перебралась в Москву. Она уезжает в отпуск, а собаку оставить не с кем. Вот, буду заглядывать пару раз в день, кормить и выгуливать. Ты хочешь сказать, что никого другого попросить она не могла, обязательно тебя из Нижнего Новгорода? Егор изомаминой спиной фыркнул и покачал головой. Да, уж, согласна. Легенда слабенькая. Мне не в тягость. К тому же, я тоже в отпуске. Мама вновь взялась разбирать сумки. Помимо пирожков на столе появились кусок сала, контейнер с блинами и банка варенья. Хорошо, кивнула я. Жить ты тоже у Мари Антонны будешь? А Кирюху зачем потащила? Он же болеет. Братец тут же состроил несчастное выражение лица, словно находился при смерти. Как же он мог пропустить поездку в Москву? Ему уже полегче. Пару дней школу прогуляет, нагонит потом. А жить у Мари я опасаюсь. Мало ли как отреагирует пёс. Одно дело, когда я прихожу и выгуливаю его, другое, когда ложусь на кровать хозяйке. Д огги очень ревнивые. И где же ты планируешь жить? Как где? изумилась мама. Здесь. Мы с Егором уже договорились. Я вас не стесню. Я открыла рот от изумления. Да он понимает, что только что натворил. И вообще, Ксения, ты почему такая взъерошенная? Живо умываться. А я пока пирожки погрею. Будем завтракать. Мы с Кириллом тоже только с поезда, голодные. Не найдя ответа, я уныло поплелась в ванную. Вся моя жизнь рушилась буквально на глазах. Сейчас мама будет доброй, ласковой, а потом устроит мне допрос с пристрастием. Не удивлюсь, если у неё уже и три билета домой куплено. А всё из-за Егора, его дурацкой шутки. Уверена, без этого мама бы не согласилась приглядывать за собакой подруги. Поплескав водой на лицо, я состроила отражению мрачную рожу, почистила зубы и расчесала волосы, с трудом сдерживая слёзы. Стоило выйти в коридор, как я наткнулась на соседа. Он прижал палец к губам и потянул меня в мою комнату. Я была так возмущена, что даже забыла про необранную постель и нижнее белье, валяющееся на стуле. Егор тихо прикрыл дверь и обернулся ко мне. "Слушай, знаю, ты хочешь меня убить, но что мне было делать?" Не впускать её в квартиру. Во-первых, следовало разбудить меня. А во-вторых, зачем было говорить, что ты мой парень? Она теперь глаз с меня не спустит. Я едва не плакала, осознавая масштабы катастрофы. Мамино присутствие выбило почву из-под ног и перекрыло кислород. Сосед твёрдо взглянул на меня. Сначала я сказал, что это шутка, но она не поверила. И тогда я решил подтвердить её догадку. Если ей так хочется этого, то почему нет? Она убедится, что ты взрослая девушка с головой на плечах, что я не подонок, и уедет. Надо просто немного потерпеть, дать ей отпор. Ну уже, Ксю, ты справишься. И я вскинула голову и посмотрела на парня. На языке крутилось множество ругательств, но я лишь кивнула. Наверное, он прав. Нужно показать маме, что я выросла. байю, столько, что она куда хоть не поверит в то, что земля плоская. Вот и молодец. Егор обнял меня и чмокнул в макушку. От неожиданности я дёрнулась, но он притянул меня ещё ближе. Не забывай, мы с тобой парень и девушка. Если ты будешь шарахаться от меня, то она явно заподозрит неладное. Наш разговор прервал стук в дверь. Вы там где? Мама уже накрыла на стол, донёсся голос Кирюхи. Егор вышел первым и поспешил на кухню, а я немного отстала. Рада тебя видеть. Я взярёшла каштановую шевелюру брата, а вдруг осознав, что он в свои тринадцать, перерос меня. Я тоже соскучился, признался тот. Его слова обрадовали. Все-таки наша размолвка меня мучила. Скажи, это ты подбил маму приехать в Москву? Кириюха отчаянно замотал головой. Нет. Я, хоть и обижен был, но на такую подставу не способен. Мама позавчера отказалась у Ти Машы, а после твоего звонка тут же согласилась. Мы как в поезд сели, я тебе СМСку скинул. Ты не видела? Да, похоже, я сама виновата. Катастрофу уже было не предотвратить, но можно было бы морально подготовиться. Егора предупредить, хотя определенная доля правды в его словах присутствовала. Нужно доказать маме, что присмотр уже не нужен. Дети. Завтрак стынет. По дому разнёсся возмущённый мамин голос, и я вздохнула. Да, битва будет непростой. Когда я зашла на кухню, мама удовлетворённо кивнула. Теперь ты хоть на человека похожа. Садись завтракать. Стол ломился от блюд. Помимо уже упомянутых пирожков и блинчиков, на нём были расставлены тарелки с омлетом. Егор отвечал за напитки, и в кружках дымился ароматный кофе. Возглянув на это изобилие, я вздохнула. Моя диета и так полетела ко всем чертям, а тут ещё мама со своей выпечкой. "Садитесь, садитесь", засуетилась мама, вытирая руки полотенцем. "Ксенья, ты что-то исхудала. Не ешь тут, что ли?" Я послала предупреждающий взгляд в сторону соседа и опустилась на стул. Он закатил глаза, словно говоря, что вовсе не собирался посвящать маму в подробности моей диеты, а я уже не знала, чего от него ожидать. Да все нормально, просто работаю много. И почему я не пошла в маму, несмотря на то, что она постоянно готовила и непременно пробовала, она обладала хорошей фигурой, не трастиночка тридцать восьмого размера, но уверенный сорок шестой. Даже ее благородный каштановый цвет волос не передался мне. Я с склонностью к полноте и рыжиной уродилась в отца. Какая елочка у вас красивая, залюбовалась мама. А вместе украшали? Егор, сидящий рядом, кивнул и положил ладонь на мою руку. Этот жест не укрылся от мамы. Она сверкнула глазами, но промолчала. Через пару секунд я аккуратно высвободила руку и принялась за омлет. Не стоит дразнить дракона. Терпением родительница никогда не отличалась. Омлет оказался выше всяких похвал, и я ела медленно, наслаждаясь каждым кусочком. Ноздри дразнил аромат блинчиков, которые мама поставила клубничное варенье. Моя любимая. Нет, Ксю, не смей сдаваться. После того, как мы поужинали с Борисом Андреевичем, наказание за проигранный спор казалось мне ещё страшнее. Теперь его назовёт занудой, нерядовой сотрудницей, а отвергнувшей его девушка. Он вполне может уволить меня из-за уязвлённого самолюбия. Ксюш, чего ты пирожки не ешь? спросила мама, едва я отложила вилку. Что-то наелась, улыбнулась я. Если она поймет, что я сознательно ограничиваю себя в еде, то прочтет мне очередную полтора часовую лекцию. Очень вкусные пирожки, сказал Егор, переводя внимание на себя. Я съем еще один. Конечно, конечно, мама расплылась в улыбке. Ксения, кстати, тоже отлично готовит, особенно ей выдается выпечка. Да ладно тебе, мам, покраснела я под ехидным взглядом Егора. Наверняка он вспомнил неудавшиеся сочники. К счастью, тему моих кулинарных способностей развивать не стали. Пожалуй, внутриня мама разрывалась на части, то ли похвалить меня, чтобы Егор впечатлился, то ли напротив, как следует напугать. Какое противоречие. Вскоре завтрак подошёл к концу, и я первая вскочила с места, чтобы убрать посуду. Сидеть за одним столом с пирожками и блинчиками было тяжело. Егор помог мне, и мы в четыре руки принялись мыть и протирать тарелки. Ксения, а какие у вас планы на день? Может, уберёмся с тобой сегодня? У вас, в принципе, чистенько, но люстру не помешало бы освежить и шторы постирать. Наведём к Новому году красоту. Я едва не выронила из рук кружку. Неужели этот кошмар будет преследовать меня и здесь? Не успела я ответить, как в разговор включился Егор. Ой, Арина Антольевна, а мы сегодня с Ксюхой хотели на каток сходить. На секунду замявшись, я поспешно кивнула. Мама покачала головой, но смягчилась. Ладно, отдыхайте. Кирюха было вскинулся, но тут же опустил плечи. Его свёл текущий простудой, мама на каток точно не пустит. И будет права. Приобняв меня, сосед улыбнулся. Тогда собираемся, через часик поедем. Я едва не застонала. Целый час Да за это время мама сожрет меня с потрохами. Когда Егор отошел, она потянула меня в мою комнату. Под ее взглядом я поспешно спрятала белье и заправила постель. Мама молчала, и атмосфера становилась все напряженнее и напряженнее. Почему ты мне не сказала, что он твой парень? Наконец спросила она. Я нервно злотнула. Да, подставил меня Егор. Теперь получается, что я обманула ее. Тебе бы это не понравилось. Мне это и так не понравилось, нахмурилась она. Я привычно опустила глаза в пол, но затем заставила себя вскинуть голову. Сосед прав, я уже взрослая. Тебе не о чем переживать. Он хороший парень. Честно говоря, я не совсем была уверена в этом. Лизу-то он прокатил с свиданием, да и меня задирал, но в то же время пришёл на помощь, когда мне было плохо. Впрочем, маме об этом знать не стоит. Для неё Егор должен быть просто идеальным. Хитрость удалась. С темы моего обмана мы переключились на обсуждение соседа. Я рассказала всё, что знала о нём сама. Ему 20 лет, он приехал из Омска на стажировку. Семья у него многодетная, но вполне приличная. Нет, не пьёт и не курит, занимается спортом. Про тот случай, когда он мудрился напиться, а потом мучился похмельем, я умалчала, как и про лизу. Вспомнив про неё, я забеспокоилась. Надеюсь, сосед понимает, что пока здесь мама, его напарнице вход заказан. Кажется, наш разговор больше напоминающий допрос, мама удовлетворил. Пользуясь передышкой, я начала одеваться, радуясь, что смогу сбежать хотя бы на пару часов. За это время успею прийти в себя и разработать новую схему поведения. Вы с ним спите? Мамин вопрос застал меня в расплох, и я едва не упала, запутавшись в джинсах. Нет, воскликнула я, стремительно краснея. Я понимаю, что она переживает, но разве нельзя спрашивать о таких вещах по-деликатнее? Ксения, надеюсь на твою благоразумность. Обняв меня, мама вышла из комнаты. Кажется, она все-таки позволила мне отправиться на каток. Что ж, первая битва выиграна. Выйдя из подъезда, поюжилось. Занятая мыслями, я не посмотрела прогноз погоды в интернете. И теперь жалела, что не надела свитер. Да, мама у тебя, конечно, весьма властная женщина, протянул Егор, двинувшись в сторону метро. А я ещё думал, что моя мать порой перегибает. Я вздохнула. Да, поэтому я и сбежала в Москву. Только не ожидала, что она приедет за мной. Егор потрепал меня по помпону на шапке. Ничего, ты достойно держалась. Молодец. Ты ей докажешь, Спасибо, искренне поблагодарила я. Не знаю, как бы я справилась сама. Я уже отвыкла от такого давления. Куда мы теперь? Как куда? На каток? Сколько времени торчу в Москве, от дальних баров и офиса не выбирался. Сердце в груди судорожно застучало. Неужели Егор и вправду хочет провести со мной время? Или он просто поддерживает нашу легенду? Мы загрузились в вагон метро и даже нашли пару свободных сидений. Как думаешь, надолго она к нам? спросил парень. Я пожала плечами. Дольше недели точно торчать не сможет. Отец дома один остался, да и Кирюхе в школу надо. Неделю продержимся, кивнул Егор. Ты уж постарайся к дому с начальником не прикатывать. Да нет у нас ничего, вспылила я и тут же смутилась, заметив довольную улыбку соседа. Вот и правильно. Не хочу быть роганосом. даже по договорённости. Я хихикнула. И ты, и Лизу держи подальше. Идёт. Выйдя из метро, мы направились к зданию Кадкас, сверкающему новогодними огнями. Однако добраться не успели. У Егора зазвонил телефон. Выслушав говорящего, он скривился. Чёрта, Дуванчик, не получится у меня. Надо приятеля выручить. У него какие-то проблемы с дверью, из квартиры выйти не может. Да ещё на другом конце города. Хорошее настроение лопнуло, словно мыльный пузырь, но я постаралась удержать нейтральное выражение на лице. Обидно. Признаться честно, я очень хотела провести время с парнем. Мы бы обсудили план боевых действий, я бы его подготовила к маминым закидонам. Кажется, сосед и сам был не слишком доволен тем, что ему нужно уехать. Хорошо, хоть голос в трубке был мужским. Если бы наши планы испортила Лиза, мне было бы куда хуже. Ладно. Ровно произнесла я. Сейчас позвоню кому-нибудь из друзей, может, они присоединятся. И идти к маме я точно не собиралась. Вернуться нам лучше вместе. Я тебя наберу, как закончу. Там сориентируемся. Хорошо. Распрощавшись, мы разошлись в разные стороны. Я двинулась к катку, хотя желание покататься на прочесчезло. Больше всего я мечтала о горячем чае и огромном куске торта. Сладкое успокоит нервы. У меня в во рту появился вкус наполеона. Впрочем, вестирепефтический эффект тут же сойдёт на нет, стоит вспомнить о куче проглоченных калорий. Нет уж, каток так каток. На входе я позвонила Сонке и Юле, но обе были заняты. Потом поговорила с Сашей, он возвращался от бабушки, но надеялся подъехать позже. С тяжестью на сердце набрала Вику, и о чудо, она была свободна. Я успела взять на прокат коньки, сделать несколько кругов и даже выпить горячего чая. Каток был крытый, но снимать пуховик не стала. Не хватало ещё раз и заболеть. Вика присоединилась ко мне, когда я поднималась со льда. Я давно не стояла на коньках и не сумела развернуться. Рухнула прямо на какого-то парня. "Привет", улыбнулась девушка. Подруге я обрадовалась. Почти все катались парочками или целыми компаниями. И я чувствовала себя одиноко. Помимо воли, в голову закрадывались неприятные мысли. А не подстроил ли Егор себе звонок? Вдруг в последний момент он передумал проводить со мной время. Впрочем, это уже походило на паранойю. Вряд ли сосед стал бы юлить, просто ушёл бы да и всё. Вика, несмотря на свои формы, каталась великолепно. И следующий час мы хохотали до упаду, пытаясь научить меня ехать спиной назад и выписывать ногами круги. Несколько раз я шлёпнулась, причём снова на того же парня. Интересно, он не подумал, что я его преследую. Когда мы с Викой окончательно вымотались, то отправились в небольшую кафешку, что находилась тут же. Я с наслаждением отпила горячего чая с лимоном и зажмурилась. Как же хорошо. Вытянув ноги прямо в коньках, мы принялись болтать. Незаметно для себя я выложила ей всё, и про дурацкую шутку, и про приезд матери И про решение Егора изображать пару. Как ни странно, девушка поддержала соседа. Это отличный шанс показать ей, что ты взрослая, а Егор не отморозок. Звучит разумно, кивнула я. Взгляд со стороны меня успокоил. Да, это авантюра, но авантюра во имя моего светлого будущего. Или мама каждый раз будет бросать всё и бежать ко мне, едва рядом со мной окажется какой-то парень? А Егор тебе нравится? Лукава спросила Вика, глядя поверх кружки с какао. Я замялась. Меня обесило безцеремонность соседа, но от случайного прикосновения пробивала дрожь. Отвечать на вопрос мне не пришлось. Внезапно у меня зазвонил мобильник. Оказалось, Саша уже приехал, взял коньки и теперь не мог идти с кем-то на лед. Конечно, я же в кафешке прохлаждаюсь. Мой уход от ответа не остался незамеченным. Мне-то можешь и не рассказывать. Ты главное в себе разберись, ухмыльнулась подруга. Я лишь фыркнула. И откуда столько мудрости в старшекласснице? Саша, не ожидавший увидеть меня с кем-то ещё, опешил и залил сарумянцем, едва я представила ему Вику. Девушка принялась расспрашивать его об учёбе, но парень лишь хлопал глазами, не в силах сказать и слова. Я припомнила наше свидание в ресторане и хихикнула. Бедный Саша, опять стресс. Пожелев друга позвала всех кататься. Вика подхватила нового знакомого, он неуверенно стоял на коньках, а я поехала следом за ними. Вместе они смотрелись призобавно. Долговязый Саша и невысокая кругленькая Вика.